Глава девятая. К Маше в кабинет без стука вплыла Вероника. «Вот она, сидит. Чего трубку не берёшь, когда тебе хорошие люди звонят?» Сразу же накинулась на Машу подруга. «Больше месяца прятаться. Это как у тебя только сил хватило!» «Вер, привет!» — улыбнулась Маша и поправила очки. «О, а похудела-то как!» — покачала головой Вероника. «Здоровым, что ли, разбежались?» «Да я тебе сразу говорила, что он — редкостная пакость, и нечего из-за него переживать. Надо же, как высохло!» «Вера, ты чего пришла-то?» — постаралась улыбнуться Маша. Ей так не хотелось бередить рану. Подруги так и не узнали, какой пылкий и скоротечный роман был у них с Матвеевым. Она никому не говорила. И не потому, что скрывала, просто... просто некогда было. Они с Матвеевым дрожали над каждой минутой, когда оставались одни». И не до звонков им было, и не до подруг, и не до друзей. Правда, потом, потом было так тяжело. Она столько раз спрашивала себя, что же она сделала не так, чем обидела, в чём виновата. Спрашивала, искала ответа и не находила. И от этого каждый раз так жгло в груди. Почему от Дарове, которого она любила со школьной скамьи, она не вспоминала? Почему его предательство, оскорбление она перенесла намного легче? Потому что от Дарова её спасал Матвеев, а от него самого спасения просто не было. Маша даже дом хотела продать, но Женька с Ольгой не дали. Теперь там сами живут. А она, она сначала выла волчицей, пока тётя Глаша не стала отпаивать её какой-то мерзостью, а потом, потом пришла апатия. После всё немного успокоилась и по настоянию детей она съездила на 20 дней за границу развеяться, потом, потом с головой ушла в работу. Еще ещё она строго-настрого запретила себе вспоминать всё, что было там, в том красивом сказочном доме. Слишком дорого ей обошлись сказки. Сначала Даров, потом Матвеев. Хватит. И номер телефона она поменяла. И с подругами не общалась. Она вообще ни с кем не общалась. Женька ругал её каждый день, а Оленька, та даже хотела записать её к психологу. Но Маша сама справилась. Да ещё тётя Глаша помогла, дай ей бог здоровья. И вот теперь Вероника. Она глупенько всё ещё думает, будто Маша так убивается из-за дарова. «Машка, ну ты меня слушаешь или нет?» выдернула из её грустных мыслей подруга. «Мы, говорю, с Жориком расписались вчера». «Да что ты!» — охнула Маша. «Здорово, Вероничка, я тебя я тебя так поздравляю! Вот ещё одна счастливица. Дуська и ты, и Ленка!» хитренько улыбнулась Вероника. «А ты ж ничего не знаешь?» «У нас же Ленка ушла от своего Витеньки!» Маша только руками развела. «Вот это была новость!» «Пожалуй, ещё почище, чем Веркина замужество!» «И как она решилась?» «Помогли!» «Ещё хитрее прищурилась Вероника. У неё же теперь роман!» «С ума сойти!» усмехнулась Маша. «И когда только успела?» «Так уже месяц!» «Ну да, где-то месяц назад!» «Я тебе звонила, хотела рассказать!» «Так тебя фиг найдёшь!» И заметь, не без моей помощи романчик-то случился. Наконец-то, довольно вздохнула Маша, только б у неё сил хватило обратно не вернуться. Да что ты, махнула рукой Вероника. Разве её Матвеев отпустит? Матвеев? вздрогнула Маша. А а он тут причем? Ну так как же, вытаращилась Вероника. Я ж тебе говорю, роман у них ещё месяц назад случился. Ленка, куда, думаешь, ушла? К нему? Он же себе квартиру купил. Дышать стало тяжело. Нет, не тяжело, а просто невозможно. Маша подошла к окну и распахнула створки. Глубоко вздохнула раз, другой. Так вот я чего прибежала-то? Ничего не замечала Вероника. Сегодня у нас девишник. И не вздумай улизнуть, я за тобой. А свадьба будет в субботу». «Вот тебе... Где же эта штука-то?» Вероника углубилась в свою огромную сумку, а Маша лихорадочно думала, что бы такое придумать, чтобы не пойти. Матвеев и Лена. «Ну а что? Он её ещё тогда выделял. И ведь сам сказал, появилась другая женщина. И, видимо, не зря торопился квартиру покупать. А когда купил, тогда и ушёл. Чего думать?» «Вот!» — Вероника выудила из недр сумки пригласительный билет, чтобы в следующую субботу была как штык. Маша взяла пригласительный и не знала, куда его деть. И чего эта Вероника не уходит? Отдала и уже все, пусть уходит. Ну, и чего сидишь, наседала подруга? Собирайся! Вер, я не могу, покачала головой Маша. Сегодня никак. Да что ты мне говоришь, взвилась невеста. Опять никак. Я уже и сауну сняла, и Дуська с Ленкой через полчаса там будут. Только тебя и ждем. Нет, я без тебя никуда не поеду. Вот и думай, как девишник без невесты будет проходить. Вероника плотнее уселась в кресло посетителя, закинула ногу на ногу и обиженно уставилась в окно. Маша не знала, что делать. С одной стороны, так хотелось расспросить Ленку, как там у них с Матвеевым, а с другой только — только-только начинает заживать, и что опять? «Расскажи, как там у Ленки с Матвеевым?» — не вытерпела она. «Нормально у них», — пробурчала Вероника. Но долго дуться не смогла. «Ты же, Ленку, знаешь, фиг чего кому скажет. Но рожа такая счастливая. Наверняка тоже заявление подадут. Жорик уже Матвеева женихом зовет». «А тот как?» — скрипнула зубами Маша. «А тот усмехается. Радуется, наверное. Собирайся!» В дверь постучали. «Мария Дмитриевна, вы заняты?» Зашел очень приятный мужчина лет тридцати пяти. Маша его помнила, это Танин Тимофей Леонидович. Он хочет определить дочку в старшую группу, надо с ним всё обговорить. Она сама ему назначала на это время, а сейчас неизвестно, что и сказать человеку. Вероника её точно не отпустит. «Мне подождать?» — всё ещё стоял в дверях Танин. «Да-да», — рассеянно кивнула Маша, и вдруг взгляд у неё стал другим. «Хотя нет, или да, подожди меня в машине». Если бы Вероника была чуть внимательнее, она бы заметила, как вытянулось лицо у этого красавца и обратила бы внимание, как яростно ему подмигивает Маша. Но Вероника только удивлённо хлопала глазами. «В машине?» — переспросил молодой отец. «Да, я сейчас подойду», — кивнула Маша. Дверь за Танином закрылась, а Маша с сожалением уставилась на подругу. «Никак не хочет меня отпускать. Ревнует просто жуть». Вероника сначала вообще ничего не могла сказать, потом кое-как голос прорезался. «Это кто?» «Это?» — удивлённо вздёрнула брови Маша. «Это мой друг Тимофей». «Друг? Любовник, что ли?» — решила уточнить Вероника. «Ну что ты?» — старательно засмущалась Маша и стыдливо потупилась. «Мы с ним просто дружим». «Угу», — пыталась что-то сообразить Вероника. «И поэтому он тебя никуда не отпускает. На правах товарища». А, «А сколько ему? что то молодой такой?» Верно, ну ты ж сама учила. Молодой, страстный, пылкий». «Так всё-таки страстный». «Ага». Снова заморгала Вероника и вдруг заявила. «Ты, Маш, ты ему скажи. Пусть он не запрещает. А то я сама сейчас ему пойду и скажу». Вероника могла. Она уже так и мечтала познакомиться с новым кавалером Маши. «Это ж такая новость». Ещё никто не знает. Нет, надо срочно бежать и и посмотреть на него вблизи. Вера спокойно посмотрела на неё Маша. Не трожь мужика. Я тебе честно говорю, сейчас я занята, сама видишь. Не маленькая, понимаешь? А потом на свадьбу на свадьбу приеду, говори куда. Вероника заёрзала. Ох, и не любила она, когда Машка вот так вот говорит. Но приходится мириться с этим, а то Марья в гневе-то тоже не ягодка. «Ладно, записывай. В субботу в семь, в Монако». «А поближе никак нельзя было?» — фыркнула Маша. «Всё как в лучших домах. В Монако». «Это недалеко от твоего садика, между прочим», — обиделась Вероника. «И, Машка, мы тебя ждать будем, учти. А если...» «Если не будет», — предупредила Маша. «Я тебе говорю, а если не придёшь, я тебе спокойно работать не дам. Ты меня знаешь». Вышли они вместе. Вероника юркнула в машину к Жорику, тот терпеливо ждал её за рулём, а Маша... Маша не сразу и поняла, где стоит машина её любовника. Танин посигналил, и Маша лёгкой походкой подошла к новенькому чёрному джипу. Когда садилась, не утерпела, оглянулась и увидела, как перекосилось от удивления лицо Жорика. А Верка уже таращила глаза и размахивала руками, делилась впечатлениями. «Мария Дмитриевна, так что насчёт Танечки возьмёте?» тревожился заботливый отец. «Конечно, возьмем», — лучезарно улыбалась Мария Дмитриевна. «Только, Тимофей Леонидович, к вам просьба. Вы должны будете в субботу в семь отвезти меня в Монако, а потом часиков в десять забрать, если выдержу. То есть отработать на благо детского сада». «А поближе нельзя?» — усмехнулся молодой человек. «Нельзя. Я интересовалась», — вздохнула Маша. «Я и сейчас вас могу до дома добросить», — что-то начал понимать Танин. «Это лишнее», — смотрела на уходящую машину Жорика Маша. «И у меня ещё столько работы». «Я понял», — кивнул Танин. «Отработаю за двоих, а то у нас ещё и Славику скоро в садик». И он хитро уставился в окошко. «Ну, наглец», — хохотнула Маша. «Я буду волноваться, дорогая», — страстно взглянул на растерянную Машу Танин и уже совсем нормально добавил. «Так пойдёт?» Он и в самом деле всё понимал. Как прошли эти дни до свадьбы, Маша и сама не помнила. Её тянуло на этот праздник с огромной силой, и и она страшно этого боялась. Ещё бы! Конечно, она придумала себе молодого кавалера. Конечно, она не будет выглядеть брошенной даже в глазах Матвеева, но... но сама-то она знает. У него новая любовь, у неё ничего. И, главное, Лена... Ну что ж, надо научиться радоваться за других, за Ленку, например, и настроить себя, настроить, никаких проблем нет, у нее все хорошо, а Матвеев, он просто любимый ее подруги, тот же Витенька, нет, никогда Матвеев не будет похож на пьяницу и лодыря, он нормальный мужик, прекрасный, замечательный, и пусть, пусть он будет счастлив. В субботу в семь за ней заехал Танин. Она спустилась к нему с чуть виноватым видом. «Тимофей Леонидович, просто Тим!» Вдруг предложил Танин. «У нас же сегодня, как я понял, спектакль!» «В некотором роде!» — кивнула Маша. «Выдал и на ты! Все по сценарию!» «Хорошо, но только сценарий немного нарушен!» Виновата взглянула она на Танина. «Мне надо было в Цветочный заехать. Я там букет заказала, а они опоздали. Так что заедем, а?» Здесь недалеко. С огромным удовольствием, весело откликнулся Тимофей. С такой красавицей проехаться это же за счастье. Скажешь тоже, с красавицей, засмущалась Маша. Вы сегодня просто королева, осыпал её комплиментами Танин. Какое платье! Оно так вам идёт, просто статуэтка. А глаза, а губы! Такими губами вам надо постоянно улыбаться. Тим «А у тебя нет ещё ребёнка, которого надо в садик пристроить?» — усмехнулась Маша. «Ты уже на три места заработал». Чем ближе они подъезжали к ресторану, тем сильнее тряслись цветы в руках Маши. Танин это чувствовал, поэтому болтал, не переставая. У входа в ресторан стояли и курили мужчины. Сам жених Жорик, Дуськин муж Лёшка и... И Матвеев. Маша достала пудреницу и промокнула лоб. «С ума сойти! Такая жара!» «Приехали!» — остановил свой джип возле самого входа Танин и совсем по-дружески проговорил. «Машенька, вы сегодня лучше всех. Вы такая красивая, всё будет хорошо. Это я вам не по сценарию, по жизни говорю». «Спасибо, Тим», — искренне улыбнулась Маша. «Я пойду?» «Куда?» — рявкнул на неё Танин. «Я сам!» Он выскочил из машины, открыл переднюю дверцу и подал руку Маше. Та вышла, одарив мужчину благодарным взглядом. Он помолчал, улыбаясь и глядя ей в глаза, а потом просто сказал «Звони, я буду тебя сегодня ждать». Она только кивнула. Мужчины возле входа синхронно раскрыли рты. «Я ж тебе говорил, что у неё новый хахаль!» — с досадой бросил Матвееву Жорик. «Привет, Мария!» «Привет!» — улыбнулась всем сразу Маша и заметила, как окаменел Матвеев. За столом народу было немного. Пара молодожёнов, Дуська с Лёшкой, Лена с Матвеевым и Маша. Одна. «Машка!» — завизжала невеста и кинулась к подруге на шею. «Всё, все садимся!» Машка пришла, больше ждать некого. «Машка!» — подошла к ней Ленка и тоже чмокнула в щёку, как горячей печатью приложила. А похорошело то как. «Ты куда пропала?» — верещала рядом Дуська. «Мы ей звоним-звоним, а её нет и нет». «Садимся, садимся!» — размахивала руками Вероника. «Жорик, куда тебя понесло? Сюда садись, ко мне!» «Василий Клене! Лёшка, ну хватит есть, мы ещё не выпили!» «А чего ты одна?» — не умолкала Дуська. «А Верка уже всем растрезвонила, что у тебя новый кавалер!» И уже все хором рявкнули. «Молоденький!» Маша вспомнила, как они потешались над Веркой по поводу молоденького, и на минутку стало неприятно. Теперь и она объект шуток. Он чуть позже подъедет, покраснев свекла, едва слышно пробормотала она. «Мы сегодня зачем собрались?» — вдруг резко прервал Матвеев. «Свадьбу отмечать или очередных любовников обсуждать?» «Вась, ну чего ты?» — тихо и как-то уж совсем по-семейному урезонила Матвеева Ленка. «Давай я тебе салатика положу». Этот салатик прямо ножом по сердцу полоснул. «Верочка!» — поднялась Маша. «Да, вот тебе букет, вот тебе подарок». Тут в конвертике «Вер, я так рада, что ты нашла свое счастье. Просто, ну просто не знаю, как сказать. Жора, береги ее. Она хорошая, замечательная женщина, и никому не давай ее в обиду. И главное, Жора, главное, сам не обижай. Ты же знаешь, как это, когда тебя бросают, обижают ни за что. Это ты его ждешь, веришь ему, дышать без него не можешь, а он... «Жор, нифига!» — не выдержал Матвеев. «Вер, я знаю, Жорка такой же, как и я. Он, он сдохнет, а бабу, а женщину в обиду не даст. И сам волком быть будет, но не обидит. А ты, Верка, главное, не ври никогда, не изменяй. Можно все понять, все простить, но измену, вранье». «Какое вранье, Верка?» — задохнулась от возмущения Маша. «Вранье — это когда за твоей спиной покупается квартира, когда тебя любят только для того, чтобы время переждать, а у самого уже и любимая женщина есть, и самое тяжелое, что ты не знаешь, в чем виновата, что ты...» «Вранье, Верка!» — это когда ты встаешь пораньше, готовишь для любимой сок, кормишь кота, ставишь цветы в вазу, когда на носочках ходишь, чтобы ее сон не потревожить, когда ты дико опаздываешь на работу, но стоишь и смотришь, как она спит» а потом срываешься в обед домой, потому что не можешь уже без нее даже минуты, прибегаешь, а твоя любимая на диване с Даровым кувыркается. «Что, Маша, так не было? Не было? Никогда! Ни разу!» Уже откровенно всхлипывала Маша. «Мне никто не нужен был, тем более этот Даров. У меня был ты!» Верка сидела с бокалом шампанского и только испуганно вертела головой от Матвеева к Маше и обратно. Дуська уже готова была зареветь. Жорик хмурился, и только Лёшка равнодушно жевал салаты и запивал водочкой. У него по регламенту была свадьба. «Я ж просил тебя, не ври!» — метал молнией Матвеев. «Я и не врала! Тебе никогда!» — резко отвечала Маша. — А ты? Не хватило мужества все объяснить. Я ж не дурочка. Я поняла. А ты? Такой же, как Даров. — Я а такой же! — паровозом дышал Матвеев. — Тихо! — вдруг рявкнула Ленка. — Маш, пойдем умоешься. — Пойдем! — А ты, Верочка, ну хоть горько тебе, что ли? Верка не стала ждать, когда еще попросит. Кинулась на шею Жорику, а Ленка взяла за локоть Машу и силой увела из зала. — Умойся! — велела она ей в дамской комнате. «У меня косметичка с собой, подкрасишься заново». «Да не надо!» — всхлипывала Маша, умываясь. «Я больше туда не вернусь!» Ленка помолчала, потом вздохнула. «Я и не знала, что у тебя так серьёзно. Видела, как он переживает, даже злилась на тебя. Думала, ты из-за дарова совсем башку потеряла, а этот мучается». «А тебе-то что?» — фыркнула Маша. «Тебе только на руку, у вас же я слышала роман!» «А слышала?» — спокойно спросила Ленка. Да она говорит». «А чего, вы с ним вместе не живете, что ли?» — вроде бы равнодушно спросила Маша. «Не вместе», — поправила Ленка. «В одной квартире. В его квартире. Ты же знаешь, он щенка хотел. Мы и выбирали, ну и сдружились. Сдружились, Маша! Ничего больше! А потом, потом с Витькой неприятная история вышла. Руку он на меня поднял. Да еще и как! Я девчонкам не говорила». Матвеев сам догадался. Ну и прямо матом меня крыл. Честно говоря, мне стыдно тогда стало. Если бы девчонки сказали, может быть, не так бы было. А Матвеев — мужик всё же. Он мне тогда и предложил к нему в квартиру перебираться. «Маш, я даже не знаю, какая в его комнате обстановка. Я только в своей комнате и на кухне. Ну зачем же врать-то?» и, «И ничего не было?» — всё ещё всхлипывала Маша а чего было бы опять вздохнула ленка я только от виктора ушла до этого ли было мне ты ж знаешь я за штанами не гонюсь правда сидели вечерами говорили подолгу он мне про тебя рассказывал и что с надеждой уставилась на нее маша чего он рассказывал то от чего он ушел не знаю маш искренне сожалела ленка я думала ты сама знаешь да не знаю я снова всхлипнула маша и тихонько завыла «Как же ты не знаешь!» — ворвался в женский туалет Матвеев. «Ты же...» «Матвеев? Ты под дверью подслушивал, что ли?» — удивилась Ленка. «Да нет, я в своем туалете слушал!» — отмахнулся тот и снова обернулся к Маше. «Как же ты не знаешь!» «Лен, выйди!» «Вась, но туалет-то женский!» — напомнила подруга. «Выйди, говорю!» Ленка вышла. «Маша...» «Ну как же ты не знаешь? Ну я же...» Он в бессилии поднял голову кверху, посопел и уже спокойнее заговорил. «Маша, я в тот день...» Да, в тот день он пытался работать. Честно, старался, но не мог. Плюнул на всё, сорвался с работы и понёсся домой. Правда, по дороге ещё успел заскочить в цветочный ларёк и купить букет хризантем, белых и пушистых, какой ему казалась Маша. Он вошёл в дом... И остолбенел на диване, не таясь, лежал Даров и обнимал Машу. Матвеев зарычал, хотел кинуться и, наверное, разорвать. Но Даров Маше проговорил. «Не бойся, Машенька, ты же знаешь, это твой дом. Матвеев сейчас сам поймет, что он лишний». И Матвеев понял. «Ты врешь!» — блеснула глазами Маша. «Меня не было с Даровым! Я бы его на пушечный выстрел к себе не подпустила!» «Маша!» как от боли поморщился Матвеев. «Ну, я тебя прошу, ну не надо, я же видел, дня за два до этого я видел, как Даров отъезжал от нашего дома. А ты как раз в новеньком платьице была, вся взволнованная такая. Я еще тогда понял, Даров приходил, а потом... «Погоди», — остановила его Маша. «Да, я покупала платье, но Дарова не было. Ты можешь мне не верить, но... Я ж не дурак, Маша, ну любишь, ну так и скажи!» «Ты дурак, Матвеев!» — просунула голову в дверь Ленка. Она охраняла вход в туалет и все слышала. «Если б нормальный был, не стал бы любимую женщину обвинять, а подумал бы лучше, а как же так вышло? И, может быть, Даров сам все устраивает, чтобы вас лбами столкнуть? Он, может быть, все еще Машку вернуть хочет? А это такой человек, что...» Матвеев онемел. Эта мысль ему просто не приходила в голову. Маша тревожно смотрела то на Ленку, то на Матвеева. В дверь вдруг заглянула незнакомая женская голова и пропищала. «Ну, может быть, хоть горшок дадите?» Матвеев выскочил из туалета. Маша сразу же вышла на улицу. Она ничего не понимала. Следом за ней вынеслась Ленка. «Маш, ну пойдем в зал. Верка уже сама не своя. И Матвеев куда-то уехал». «Нет, Лен, мне теперь не до свадьбы. Извинись за меня. Я домой». Она подняла руку и тормознула такси. Она даже рада была, что дома никого нет. Она стала приучать себя к одиночеству. В пятницу у Маши на работе дела как-то быстро закончились. Оно и понятно, на улице жара, родители поскорее забрали детей, чтобы уехать на озера. Воспитатели тоже ушли пораньше, и только Маша домой не торопилась. Она решила пересадить цветочки в новые горшки. Во всем кабинете будут одинаковые горшки с цветами. Очень стильно. Очередной цветок уже получил новое жильё, и Маша залезла на стул, чтобы пристроить его на шкаф. Дверь неожиданно отворилась, и появилась клумба. «Боже мой, что это?» — немного напугалась Маша. «Это я!» — вслед за клумбой показался в дверях Матвеев. «Маш, ты только ничего не говори пока, ладно? Я, я, Маш... Господи, что сказать-то? Я, Маша, поймал Дарова». «Поймал? А зачем он мне?» растерялась Маша. «Он мне нужен был», — смотрел на нее Матвеев. «Ты, ты может быть, слезешь оттуда, а то как памятник Пушкину, честное слово». Маша слезла и уселась на стол. На Матвеева было страшно смотреть. Волосы взъерошены, глаза провалились, весь какой-то неухоженный. Ленка была права. Отвел он глаза в сторону. «Я идиот! Нельзя было сразу обвинять любимую женщину. Надо было разобраться сначала, а я...» Но я просто не думал, что... Короче, Даров вовсе не мечтал вернуть Машу. Он специально выбирал время, когда дома никого не будет, чтобы залезть в компьютер Матвеева. У того была привычка хранить важную информацию в компьютере. Но если на работе у него была целая куча паролей, то на домашнем компьютере, как и предполагал Даров, всё было куда проще. И однажды ему удалось кое-что скопировать. Правда, тогда помешала Маша. Он и не знал, что она в огороде шарахается или у соседей где-то. В тот раз глупая баба решила, что он пришел гонимой любовью. И это прокатило. Но потом он стал осторожнее. Правда, машину Дарова Матвеев однажды все же заметил. Но, к счастью для Дарова, Матвеев подумал, что его Машенька просто ему не верна. А вот в последний раз он чуть не попался. Матвеев приехал неожиданно. Даров успел только спуститься вниз, а Матвеев уже заходил в дом. И тогда, тогда мошенника спас небрежно брошенный Машей халат. Он кинулся на диван, обхватил подушку, натянул на нее халат и дальше ему помог его артистизм. Рисковал? Угу, да. Зато как все удачно вышло. Все это Матвеев узнал тогда, когда Ленка ткнула его носом в самую простую истину: надо любимым верить. И, и во всём разбираться. «Как же он тебе рассказал?» удивлялась Маша. «Маш, Даров игрок!» объяснял Матвеев. «А ещё он жутко боится своего отца. А я, я просто пригрозил, что отец про его игры и долги узнает. Ну и попросил вежливо. Ещё Ося хотел попросить, но я сам. Он и раскололся». «Понятно. Маша, может быть, не сейчас, может быть, когда-нибудь виновато отводил глаза в сторону Матвеев. Потом, когда-нибудь ты бросишь этого своего молодого кавалера и и простишь. А я, я Маша, столько лет ждал и еще ждать буду. Молодого кавалера не было. Усмехнулась Маша. Это был родитель. Ему ребенка в наш садик устроить надо. И потом мне нравятся мужчины постарше, посерьезнее. Такие, чтобы, как я, да, Маша? блеснул глазами матвеев та отвернулась она боялась что сейчас не удержится бросится ему на шею и и сойдет с ума от его запаха от его рук от его глаз губ я не могу я не знаю проговорила она мне надо успокоиться подумать конечно согласился матвеев конечно я подожду тем более что пять минут у нас есть какие пять минут повернулась к нему маша «Обыкновенное», — просто пояснил Матвеев. «Я в ЗАГСе с девчонками договорился. Они нас до семи ждать будут». «До, до, до семи?» «Так уже...» — растерялась Маша. «Матвеев, ты сдурел! Уже ведь без пяти семь! Мы опоздаем! Бежим же, Матвеев!» Она рванула к дверям, потом вернулась, потом стала нервно тыкать ключом в замок кабинета. «Нет, Маш!» — спокойно наблюдал за ее действиями Матвеев. «Сейчас не семь, 17 семнадцать». Маша с облегчением опустила руки. «Ты гад, Матвеев! Но лучше всё равно поторопиться, потому что потом нас ждут Верка и Жорик в Монако». «Как? Опять?» «Ну, ту свадьбу мы им сорвали!» весело склонил голову на бок Матвеев. «И эту сорвём, потому что...» «Машка, потому что ты сегодня же станешь моей женой!» «Тогда...» «Тихо, Вась, да, тихо! Тогда нам срочно нужно в магазин!» «Потом, Маш», — шептал Матвеев, — «у тебя будет самое дорогое и роскошное платье». «Я не за платьем, Матвеев!» — хихикнула Маша. «Нам надо обязательно купить шаль, тёте Глаше, соседке». «Это, это она первая тогда твою машину увидела». «Ага», — кивнул Матвеев. «А соседу Ефрему Семёнычу новые валенки. Он в последний месяц, когда мы в ссоре были, возле твоего дома ночной дозор нёс, чтобы никто мою королеву не стащил». Так с ружьём и бродил, а уж теперь я сам. Хорошо, я запомню, значит, ещё и новое ружьё.